150. Март 7. -е. Конечно, ночные сны и видения в той или иной мере часто отражают дневное состояние сознания и дают ему направление. Состояние мышления перед засыпанием очень важно. Можно погружаться в сон, давая себе определенные задания. Даже математические задачи могут решаться во сне. Сознание как бы тренируется на подобных явлениях. Результаты достигаются не сразу. Как везде и во всем, и здесь нужны время и настойчивость. Когда человек просыпается в точно заданное время, действует согласно отданному перед сном приказу. Приказы и воли могут быть весьма разнообразны. Возможно, обогащение сознания по тем или иным вопросам, мыслить магнитно и послание в пространство действует безотказно она в пространстве увеличивается, обрастая созвучными элементами. Необходимо знать и законы тонкого мира. Один из основных — это закон созвучия. Восприятие впечатления получается по созвучию в соответствии с настроенностью сознания. Настроенность на ключе красоты всегда плодотворна. Точно так же и торжественность возвышает. Но двигательная сила созвучия — устремление. Устремление дает созвучию нужное направление. Утвердить желаемое устремление перед отходом ко сну важно необычайно. Случайные, разрозненные и спазматические попытки в этом направлении желаемых следствий не принесут. Только упорные, последовательные усилия дадут результаты. В области духовных достижений все берется силою и применяющие усилия достигает.